Глава третья Со всех сторон на меня навалилось пекло. Такое ощущение, что в воздухе почти нет кислорода. Я тяжело засипел. Огляделся. Стою на камне, в стационарном телепорте. Размерчик только. Немного больше тех, что в нашем плане. Под габариты здесь живущих. Вокруг море бушующей лавы с краплениями клочков суши, соединенных широкими мостами. Невдалеке видна пара замков устрашающего вида. Навесился еще более тяжелый дебаф на снижение выносливости и скорости. Надо двигать подальше отсюда. Заметят и сожрут душу, как пить дать. Для начала подняться вон на тот холмик. Осмотреться получше и валить к чертям. Хотя нет, к чертям не надо, надо на землю. Или может сразу убиться. Не мучиться, прыгнув в лаву. Нет, успеется. Поиграю в разведчика-первопроходца. Уж если прижмет, совершу самоубийство. Внимание! Ваш питомец погиб и будет доступен для призыва через двенадцать часов. Черныша убили! не люди. Припомню вам. Поднялся на холм. Тяжко. Очень. Пройду еще вон туда. На холм повыше. Посмотрю и буду убиваться. Домой хочу. Спустился в ложбинку. Опять в горку лезть. Вдруг слышу... Далеко собрался. Крутнулся на месте, выхватив шпагу. Стоит, улыбится. «Демон. Над головой так и написано. Демон. Уровень не показан, только у меня стойкое ощущение, что никакой это не простой демон. Тот бы давно на меня набросился, да и отсутствие уровня о многом говорит. Ну что, пора убиваться. Жаль, дала лавы далеко бежать. Начинаю незаметно отступать. Ну-ка, не шути. Все равно домой не улетишь». Полок повесил. «Откуда знаешь?» Сумел его удивить. «Да так. Добрый демон рассказал». «Ха-ха-ха!» Захохотал тот. «Добрый демон шутник, однако. А ты мне нравишься. Поговорим?» А «Варианты есть?» «Могу сожрать твою душу». Осклабился не демон под личиной обычного демона. «Поговорим?» Только обстановку немного сменим. Делаю честно удивленные глаза и смотрю за спину этому говорливому существу. Купился. Повернулся посмотреть. Устанавливаю палатку и в два прыжка скрываюсь внутри. Ух, как хорошо. Даже холодно. Снаружи начинает реветь жуткий ветер. Разыгралась огненная буря. Пытается выкурить меня из домика. Но, ну, ну Это ж бубльгум. То есть артефакт. Минут через десять от входа слышу вопрос. Можно войти? Мо... Погоди, нечистая сила не может войти в дом без приглашения. А я чуть только что не дал согласия неизвестно кому. Дай слово, что будешь вести себя как гость и не причинишь мне никакого вреда. Подкованный. Сплюнул демон. Ладно, даю слово, что буду вести себя как гость и не причиню себе никакого вреда. Произнес скороговоркой, пытаясь играть словами. «Не разочаровывай меня, повторяй, даю слово, что буду вести себя как гость, не причиню никакого вреда персонажу тринадцатый, со знаком закрытия скобок в качестве последнего знака имени, и открою ему свое имя», — добавил новое требование. На этом месте собеседник споткнулся, но сказал, как должно. «Коли гость, проходи». Не демон проходит внутрь, с интересом оглядываясь. Имя до сих пор скрыто. «Имя!» Ты дал слово. Надпись «Демон» покрывается Марьевом, как и он сам. Миг, и передо мной стоит «Сатана, князь ада». 4440 уровень. В своей канонической дьявольской форме. Отсутствующие волоски на моем теле встали дыбом. «Прошу», указывая на кресло. «Предложил бы вина, но не захватил с собой. Итак, чем обязан?» «Страшно. Есть немного». Не каждый удостаивался личной беседы с тобой. Хоть вокруг и игра, но кто знает. После моего переселения сюда и прочитанных книг про попаданцев ничему не удивлюсь. В его руках возникает глиняный кувшин. Горлышко запечатано воском. Угощу тебя редким вином. Держу для дорогих гостей. Бокалы найдутся. Он разлил вино. Я держу в руках. Пить, честно говоря, страшновато. Он пригубляет. Пей, не отравлено. Я ждал слова. Была не была, пью. Внимание! Вы получили полный иммунитет к пеклу ада. Убедился. Ну, пока тебе что-то надо от меня, можешь позволить себе быть паинькой, замечаю я. Люди алчные и подозрительные, злые и жестокие, злопамятные и мстительные. Что поделать, если к вам только такой контингент попадает? — Не бровь, а в глаз. — А сам наверх метишь? — подкалывает он меня. — А я никуда не мечу. Хочу посередине остаться. Сатана опять рассмеялся. — Шутник. В любом случае, когда-нибудь... Впрочем, не об этом речь. — Пойдешь-ка мне в помощники? — спросил, и испытующий глядит на меня. — Какой странный ИИ. Или это уже не ИИ? — Спаси... — Нет. — Не надо так говорить. — Хорошо. Мотаю себе на ус, если это только не уловка непонятного персонажа. Польщен столь лесным предложением, но вынужден отказать. Может, все-таки к делу перейдем? — К делу-то к делу. У тебя есть кое-что, что принадлежало Абадону. Меняю на телепорт домой и слово, что не будешь преследовать меня. — И все? — озадаченно спросил сидевший напротив князь. Не, если чего-нибудь накинешь, я возражать не буду. А так, да, все. тьфу! Я его тут искушать собрался, а он. Огорчился сатана. Не верю. Станиславский, чтоб его! Чертыхнулся собеседник. Отловить так лично бы мучил поганца. Ладно, давай! Протягивает он руку. Э, не, дорогой! Ты дашь мне слово, и мы с тобой еще договор подпишем. Кровью. А стоит? Только так и не иначе. Твердо заверяю его. Слющай, а может, мы так дело решим, договоримся по-братски, а? Я тебе подарок сделаю, такой подарок сделаю, слушай. Вах, просто. Слушай, говори нормально, а? Вот все бедного архидьявола обидеть норовят. Так, значит, договор. Достаю бумагу. А все-таки, может, ну его. Подарок? Закачаешься. Древний артефакт. Бездонный колодец маны. А что, сам не пользуешься? Для нас бесполезен. А вот тебе... у у, -у великим магом станешь. Соглашайся. Смотри, открываю ему свойства стилета. Почти два миллиона маны. Мне этого за глаза. Божественный артефакт? По его коже пробежала волна, заковывая тело в черную жесткую чешую с иглами, напоминающими моего Килола. Да неужели? Страшно? Не смог удержаться я. Не дерзи. Запру здесь на вечность. На коленях ползать будешь. Умоляя врабы взять. Ладно, договор. Тринадцатый. Такое имя хорошее. А как не родной? Давай я тебе этот артефакт подарю. Там заклинания скрытой магии огня прилагаются. Очень мощные. Выделил он голосом. А ты наверху какой-нибудь храм осквернишь и мне переподчинишь. Даже договор подпишем. На вас применено умение подавление воли. Эффект рассеян. Иммунность. Я покачал пальцем. Не надо так больше. Не получится. Зачем тебе храм? — Зачем, зачем? — Надо! — насупился сатана. — Нет. — Почему нет? Тебе заклинания не нужны? — В принципе, нет. — Почему? — изумился рогатый. — Ты на землю полезешь, поэтому нет. — Не договоримся, значит? — зловеще спрашивает. — Погодь. Связь с нашим планом не работает, но игровой магазин отключиться не мог, ни за что и никогда. Ближайшее мероприятие с телепортом прямо сейчас. Крестный ход в Ватикане, Рим, Италия. Католическая церковь решила побороться за души и кошельки верующих? Верую в Коваля. Билетик мне, срочно. Тысяча золотых? Да ради бога, вспышка. Люди, люди вокруг, как я успел по вам соскучиться, аж слезы на глазах. Вам осуществлен перевод от игрока Виктор. Сумма? Десять тысяч платины. Комментарий. По договору и за хороший лут. Напиши, я жду. Вам осуществлен перевод от игрока. Виктор. Сумма сто тысяч золотых. Комментарий. Твоя обязательная часть из награды за убийство трех именных боссов. Чуток округлил. Чтобы с медью не возиться. Вот. Человек явно во мне заинтересован. Чуток округлил. Девяносто с лишним тысяч добавил. Перефразируя поговорку, мягко стелит, но я не сплю. Контакты прерываются до поры до времени. Прошел в церковь, истово помолился своими словами. Три раза попросил окропить себя святой водой и купил десяток свечей. Зашел в кафешку, прикупил свежие выпечки, сыра, пиццу, фруктов. Сбегал в гостиницу. В личную комнату выложил термос с жидким огнем. Взял свой пустой, подумав, прихватил бутылочку вина со вкусом. Заскочил обратно в кафе, заказал кофе. Подумал еще раз, пошел наук, купил десяток пробирок, вернулся в церковь. Наполнил пузырьки святой водой, еще три раза окропился сам. Возвращаемся. Сатана сидит, злой призлой. А как унюхал святую воду, хоть она вроде и не пахнет, и увидел церковные свечи, скривился, будто лимон размером с арбуз сразу сживал. Не желаешь? Я расставляю продукты на столе, откупориваю термос. Сумасшедший аромат распространяется в воздухе. «Ммм, какая свежая булка!» «Ты не представляешь!» С аппетитом вгрызаюсь в выпечку, запивая кофе. Сатана не выдержал. Присел за стол и в два счета смел еду со стола. Я искуситель архидьявола. Сидит теперь над чашкой кофе, смакует. «Договоримся?» Спрашиваю у него. откупоривая вино и разливая. Пошли новые предложения в старом ключе. Получить постоянный доступ на землю. Теперь на все попытки и угрозы твердо отвечал «нет». «Сделаю тебя своим замом. Такая сила!» Выложил последний козырь сатана. «Прости, но я уже второй после Бога». «Вот как?» «Ладно», — воскликнул он. «Боишься меня? Правильно делаешь». Давай. Выход на землю раз в год. Да меньше я не согласен. Хоть и сможешь отсюда телепортироваться, но будешь вечно сидеть тут. Не выпущу твою душу, гарантирую. Под моим присмотром и по моим правилам. Иначе проще освободить помещение. Согласен посидеть здесь. Его. Храм потихоньку выстрою. Свечи постоянно буду жечь. Бассейн устрою со святой водой. Достаю пробирку. Рассматриваю на свет. «Ты...» На его пальцах выросли длинные когти. «Несносный человечешка. Откуда такой взялся?» «Договор будем подписывать?» «Да. Только сначала за едой слетай. Я протянул ему руку за деньгами, а он, оказывается, безденежный. Не завезли им. «Погоди, мы же из мобов и боссов доставали. Не буду ему говорить об этом». Так уж и быть, согласен на этот, как там его, древний артефакт. Сидит, глазками сверкает. После подписания договора получишь счет оплаты. Я чеки принесу, чтобы не забыть, сколько ты мне должен. Он заскрипел зубами, а я все, напуганный уже, устал бояться. Если что-то не устраивает, следуйте на выход. Я на землю пойду, прогуляться перед сном. О, ладана не забыть прикупить. Неси. «Согласен». Пришлось летать тринадцать раз, каждый раз загружаясь по полной. Неписи в кафе на меня уже смотреть странно стали. Он прятал жратву в своем пространственном кармане. Удобная штука, безразмерный, вес не чувствуется, ничего не портится, открыть можешь только ты. Попробовал соблазнить таким же для меня. Замена скверненного храма на земле. С улыбкой отказался. замен я был вознагражден видом его лица. когда контрагент узнал, что он должен мне серебро. Как говорится, мелочь, а приятно. Затем я засел за договор с большой буквы. Сатана любезно предоставил мне возможность самому написать его, чтобы я запутался и наделал ошибок. Четыре года юрфака. Помню я еще что-нибудь. Итак, сторонами настоящего договора являются игрок, персонаж, человек и другие понятия и определения. которые неразрывно связывают игрока и персонажа под личным именем Тринадцатый со знаком закрытия скобки в качестве последнего знака имени, каким бы образом он не был записан и в каком бы виде не существовал, в том числе, но не исключительно, в виде программного кода, набора двоичных чисел, живой души, застрявшей в мире Деуан, разумом находящегося в коме человека, с одной стороны, и князем Ада, пятого чина по имени Сатана, Сатан и другими вариантами имени, о которых он знает и не знает, с другой стороны. Подлинность сторон договора будет удостоверена кровью на подписи. И так далее, и тому подобное. 283 страницы мелким шрифтом в трех экземплярах. По одной для каждой из сторон, а третьей – отдам Ковалю. «Отдельно про гарантии безопасности для меня и для Сатаны», – вписал его хотелки. типа не выводить туда, где есть святые места или вещи, угрожающие его жизни и здоровью. Также во время прогулок по земле он не может склонять кого-либо к тому, чтобы построили, осквернили или переподчинили храм в его честь. Время отката призыва питомца кончилось. Я вызвал черныша из небытия. Тот сразу ощетинился на архидьявола и угрожающе зарычал. «Спокойно, спокойно, потом его съешь. С тобой все хорошо?» погладил его по пластине, он завилял хвостом и опять облизал лицо, после чего отошел в сторонку и стал, не отрываясь, следить за гостем. Позднее, во время нахождения на земле, через ископаемого, заказал трем юр фирмам написать проект договора и после передирал из них положение, подгоняя под свои запросы. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. Занудно выводил в общем голосовом чате «Миш Шаня», снова и снова повторяя одно и то же, так как слов песня дальше он не знал. «Миш, не флуди, нервы и так на взводе!» Наконец заткнул его дикарь. Сейчас двадцать разбойников из его клана подползали к стене, стоящей на границе задницы. Все перед этим выпили зелье невидимости, все, что успели нафармить и приготовить Кощей и компания. этому нападению предшествовали три дня тренировок в форте дальневосточников. Как лезть на стену, как правильно прикрывать друг друга на крепостной стене, как открыть ворота. Ведь ребята из жмуриков специализировались на ганке. Вот и решили их подрочить на натуральных стенах в дальней локации. За пределами видимости со стены ждали все остальные, кто мог быть в игре в четверг в три ночи по местному. Охрана была расслаблена и не особо хорошо выполняла свои обязанности, привыкнув к безопасности. Первым на стену взобрался Тихон, притаился, дожидаясь остальных. Ударный кулак собран, сейчас главное – незаметно дойти до ворот и открыть их. Разбойники не воины, они годятся для первого неожиданного удара. Но в длительном бою они не выдерживают. Дошли. Дальше только с боем, ворота, естественно, под плотной охраной. Цели распределены. Заслон, которому по всей вероятности погибать, выигрывая время, готов. Три, два, один, начали. После старбалетных арбалетных болтов, у большинства с ядом. Не стоит пренебрегать даже такими мелочами. А затем игроки жмуриков побежали на ошарашенных защитников, применяя весь арсенал. Нападая втроем на одного, ибо так безопаснее и быстрее. Все оставшиеся в резерве агры побежали к стене. Надо захватить ее. Охрана вырезана, но наверняка подняла тревогу в своем чате. Скорее открыть ворота для остальных. Пока все хорошо, охрана бестолково сунулась к захватчикам, огребя по самые помидоры, сокланы на подходе. Продержаться 10 минут, и постройка сменит собственника. Дальневосточники и вольные стрелки в это время тоже бежали к воротам. Они помогут жмурам, став около лестниц на стену, не пропуская защитников. Любая агрессия в их адрес и бывшие хозяева сами станут красными со всеми вытекающими последствиями. Любые законы и правила с дырами. Надо лишь найти их и правильно использовать. Возле двух ближайших телепортов также находятся люди Кощея и Топинамбура. Предупреждают всех пребывающих на подмогу, с кем они будут иметь дело. Сладкая парочка успела навербовать себе высокоуровневых персов из региона Москвы. Около 30 из них даже прибыли. — Есть захват! — обрадовались руководители операции. Всем, — Всем-всем! Команда «Успех!» Повторяю, команда «Успех!» Сейчас занятую аграми стену будут атаковать вольные стрелки. Дальневосточники прикроют их, опять же, не пропуская волкодавов. Жморики прикрыли ворота и целенаправленно пошли на зачистку территории. Вдруг кто из бывших остался в штольнях? Десять минут, и стена еще раз поменяла собственников. Решили записать собственность на стрелков. Ранг клана значительно ниже. Напасть, если и рискнут, смогут немногие. А союз с дальневосточниками и содружество с буревестниками позволит их игрокам быть на защите здания дружественного клана. Остаток ночи прошел спокойно. Волкодавы Приморья не могли атаковать стрелков без объявления войны, а это минимум сутки задержки. К тому же их руководство поняло. что не сможет вытянуть в одиночку против, по сути, четырех кланов. Начались закулисные переговоры и интриги. Весь регион замер в ожидании дальнейшего. Но ожесточенной борьбы не получилось. Жморики начали вырезать всех волкодавов, замеченных вне городов. А совместное неофициальное заявление лидеров Альянса о том, что их кланы поголовно станут красными, но не выпустят из зубов такой лакомый кусок, остудило некоторые горячие головы. Коалиция против них не сложилась, слишком много мнений и желаний. Да и главный приз такой, что им не больно поделишься, всех в долину не пустишь. В альянсе для рудокопов наступили одновременно и прекрасные, и проклятые дни. Пахали каждый день до упора, сконцентрировавшись на самых дорогих, либо дефицитных. Заработки у работников взлетели до небес. На родниках работали даже некоторые агры из жмуриков. кто сумел развить профу на диких выходах руд, попадающихся в глухих местах. Часть добытой руды перерабатывали свои кузнецы, но они не справлялись с таким объемом. Большую часть оттаскивали науки разных регионов, чтобы не обрушить цены и получать максимальную прибыль. На собрании глав альянса решили сделать еще одну, общую дочку, клан без замка. Ему в собственность передать стену, набрать состав продвинутых рудокопов и работать. В дальнейшем туда приняли даже бывших волкодавов, не выдержавших постоянного прессинга и вышедших из состава своего клана. Но так как профессия у них была на высоте, решили рискнуть, правда, присвоив им особый статус, не позволявший проходить на стену. Позднее, когда заслужите доверие и если вам это вообще будет нужно, переведем, пояснили желающим. С появлением хорошего источника доходов, Альянс действительно по факту стал сильнейшим в Приморском регионе. Позднее, месяц через два, в Альянс неофициально вошел еще один новый агроклан под руководством Маркизы. У нее возникли терки с Робин Гутом по перспективе дальнейшего развития вольных стрелков, на что она была послана и исключена из состава, предпочитая вольный дух перекати поле. Да и команда у него подобралась подстать, решили сделать новый клан с замком. Собственниками становились руководители всех членов Алла. Новый клан подписывал жесткий договор о ненападении со всеми остальными, ведь официально он был сам по себе. Но замок начали строить на территории задницы, что показало всем остальным, кто стоит за ним. Таким образом образование устаканилось, каждый клан был со своей специализацией, но они крепко держались друг за друга, спаянные договорами, собственностью, деньгами. и пониманием того, что поодиночке их легко сожрут завистливые конкуренты.